Глава вторая. Лори Морран крутила педали велотренажёра под оглушительную ритмичную музыку техно в зале, освещенном как дискотека конца 70-х годов. Мужчина перед ней в очередной раз с воодушевлением выкрикнул: "Уу! Что по её мнению не могло принести дополнительной пользы его здоровью?" Справа от неё Её подруга Шарлотта, та самая, которая и предложила ей пойти сегодня утром на эту тренировку на велотренажёрах, озорно улыбнулась, вытирая лоб маленьким полотенцем. Её голос заглушала музыка, но Лори смогла прочесть её слова по губам. «Класс, да?» С другой стороны от Лори, Линда Уэбстер-Ченераццо выглядела такой же загнанной, как и она сама. По правде говоря, Лори вовсе не считала, что это класс. Она ощутила кратковременное облегчение, когда музыка техно сменилась песней, которая была ей знакома. Но затем, покрытый красивым загаром и находящийся в безупречной спортивной форме инструктор, всё испортил, заорав «Поверните ручку, ребята! Пора начать ещё один подъём!» Лори, как и было сказано, взялась за круглую ручку велотренажёра но вместо того, чтобы покрутить её вправо, два раза незаметно крутанула её влево. «Мне совершенно ни к чему увеличивать нагрузку», — подумала она. «А если речь идёт о нагрузках психологического порядка, то и подавно». Когда пытка наконец закончилась, она вместе со всеми остальными запыхавшимися и еле переводящими дух вышла из зала и последовала за Шарлоттой и Линдой в раздевалку. Здешнее заведение было совершенно не похоже на те спортзалы, в которые Лори ходила прежде. Полотенца, благоухающие эвкалиптом, пушистые халаты, рядом с саунами находится водопадный душ. Лори привела себя в порядок менее чем за 10 минут, поскольку прическа у неё была простой. Распущенные волосы до плеч, которые достаточно было всего-навсего вымыть и подсушить. А уход за лицом и макияж состояли только из быстрого нанесения увлажняющего тонального крема и одного слоя туши для ресниц. И теперь она отдыхала в глубоком мягком кресле из кедра, ожидая, когда Шарлотта завершит свой собственный макияж. «Поверить не могу, что ты подвергаешь себя этим мучениям четыре раза в неделю», — сказала Лори. «И я тоже», — подхватила Линда. «Не забывайте, что в остальные три дня я занимаюсь на кросс-тренажёре», — ответила Шарлотта. «Это уже просто хвостовство», — сказала Линда. И в голосе её прозвучали раздражённые нотки. «Послушайте, я решила, что мне нужна именно такая физическая нагрузка. Ведь большую часть времени я просиживаю на стуле на работе или ужинаю с клиентками в ресторанах. А вы обе ведёте такую жизнь», что вам и без того приходится постоянно бегать туда-сюда». «Это верно», — согласилась Линда, направляясь в душ. Лори знала, что из-за характера её работы в Шарлотте просто необходимо находиться в превосходной физической форме, поскольку она возглавляла Нью-Йоркский офис «Леди Форм», компании, принадлежащей её семье и являющейся одним из наиболее популярных в стране производителей Люксовой спортивной одежды для женщин. Если я когда-нибудь зайду сюда ещё раз, то буду просто сидеть в горячей ванне рядом вон с тем водопадным душем. А вы можете сколько угодно надрываться, крича у у, -у, -у, -у». Делай, как знаешь, Лори. По-моему, ты и так само совершенство. Но ты же сама сказала мне, что хочешь улучшить свою физическую форму до того, как состоится ваша большая свадьба. «Она вовсе не будет большой», — ответила Лори. «И я не понимаю, о чём я тогда думала вообще». «Эти свадебные журналы так засоряют мозги? Все эти дизайнерские платья, тысячи цветов и столько тюля? Нет, это слишком. Теперь я взялась за ум». При мысли о скорой свадьбе с Алексом на Лори нахлынула радость. Но она постаралась сосредоточиться и придать своему тону невозмутимость, говоря Шарлотте. «Когда у тими в школе закончится учебный год, мы сыграем скромную свадьбу и поедем куда-нибудь всей семьёй». Шарлотта неодобрительно покачала головой, засовывая тюбик геля для волос в чёрный кожаный рюкзачок производства «Прада». «Лори, поверь мне, забудь о поездке всей семьёй. Вам с Алексом предстоит медовый месяц. Так что вы должны ехать только вдвоём, вместе пить шампанское» а Лео с удовольствием позаботится о Тимме, пока вы будете в отъезде». Лори заметила, что женщина, шкафчик которой находился в следующем ряду, подслушивает их разговор и понизила голос. «Шарлотта, у меня была большая свадьба, когда я выходила замуж за Грега. На этот раз я хочу, чтобы всё прошло тихо, ведь важно только то, что мы с Алексом наконец-то будем вместе. Навсегда». Лори познакомилась с адвокатом по уголовным делам Алексом Бакли, когда пригласила его на роль ведущего в своей телепередаче под подозрением. Сначала он стал её самым близким и доверенным сотрудником, а затем они стали близки и во вне рабочее время. Но когда он ушёл из передачи и вернулся к полноценной адвокатской практике, Лори некоторое время не знала, найдётся ли Алексу место в её жизни. С Грэгом у неё была большая любовь, а когда она его потеряла, ей пришлось совмещать карьеру и роль матери в одиночку воспитывающей сына. Она полагала, что вполне довольна тем, что имеет, пока Алекс, наконец, не дал ей понять, что хочет от неё большего, чем она, как ей казалось, была готова ему дать. После трёхмесячного перерыва в их отношениях Она поняла, что без Алекса чувствует себя несчастной. Она позвонила ему первой и пригласила на ужин в ресторан. А когда повесила трубку, ей стало ясно, что это было правильное решение. Их помолвка состоялась два месяца назад, и Лори уже привыкла к платиновому кольцу с крупным бриллиантом, которое выбрал для неё Алекс. Она знала, чего хочет. Но, честно говоря, не могла припомнить, чтобы она когда-либо спрашивала Алекса, чего хочет он. Она пыталась представить себе, как одетая в нарядное белое платье, она идёт по длинному проходу между скамьями в церкви. Но всякий раз видела одно. В конце прохода, перед алтарём, её ждёт Грег. Когда же она рисовала себе, как будет обмениваться брачными обетами с Алексом, то неизменно видела его и себя где-то на открытом воздухе, либо в окружении цветов, либо даже на пляже, где они оба будут стоять босиком. Она почти дошла до двери своего кабинета, когда до неё дошло, что её внимание пытается привлечь её помощница, Грейс Гарсия. «Лори, тебя вызывает земля! Ау!» Лори моргнула и вернулась в реальность. извини «Кажется, из-за этого сеанса тренировки на велотренажёрах, на который меня затащила Шарлотта, у меня кружится голова». Грейс смотрела на неё своими большими тёмными глазами, безукоризненно подведёнными под кошку. Её длинные чёрные волосы были уложены на макушке в высокий узел. На ней было платье с запахом, которое очень ей шло, и доходящие до самых колен сапоги с каблуками всего в три дюйма высотой, что по меркам Грейс было совсем немного. «Эти фанаты велотренажёров — настоящая секта», — пренебрежительно сказала Грейс. «Все эти крики и вопли, плюс нелепые прикиды, которые были бы к месту разве что на велогонке Тур-де-Франс, так и хочется сказать. Подруга, твой спортзал находится на Пятой Авеню». «Да, такие вещи определённо не для меня». «Но ты, кажется, что-то говорила, пока я пребывала в Мире грёз?» «Да. Когда я явилась на работу сегодня утром, в приёмной тебя ждали посетители. Охрана сказала мне, что они прибыли сюда, когда ещё не было и восьми часов, и заявили, что непременно дождутся твоего прихода». Лори была рада успеху своей передачи, но её раздражали такие сопутствующие этому успеху детали, как «фанаты» которым хотелось заскочить в студию, дабы сделать селфи или раздобыть автографы. «А ты уверена, что это не фанаты Райана?» Молодое поколение считало нынешнего ведущего телепередачи Райана Николса, пользующегося у зрителей такой же популярностью, как в своё время Алекс, симпотным. «Нет, они точно пришли к тебе. Ты помнишь дело Мартина Белла?» Само собой. Несколько месяцев назад Лори полагала, что для шоу «Под подозрением» это дело подходит идеально. Известный врач застрелен на своей подъездной дороге, пока его жена и дети находились в доме на расстоянии всего в несколько ярдов. Его родители сейчас находятся в конференц-зале «Б». Они утверждают, что их сына убила его жена и хотят, чтобы ты это доказала.